Она имела право на его руку. Пусть у него и не осталось никаких чувств. Она наивная, юная, 24-летняя, ради него покинула родину и друзей. Он не должен ее обижать. Автомобиль же затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пикодиле по-прежнему под упорными взорами, по-прежнему овивая лица по обеим сторонам улицы,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 Был удивительный. Лордс, Аскат, Херлингем. Да что же это? Удивлялась Клариса, когда перекрыли движение. Английский буржуа средней руки, сидевший в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, зонтиками и... Да, в эту жару, в мехах, представляли собой, Клариса считала, смехотворное, невозможное. Бог знает, какое просто непостижимое зрелище. «И чтобы королеву задерживали? Чтобы королеве не давали проехать?» Клариса застряла по одну сторону Брук-стрит, сэр Джон Бакхэст, старый судья, по другую, и тот автомобиль был как раз между ними. Сэр Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно, и ему понравилась хорошо одетая женщина. Когда шофер, чуть-чуть наклонясь вперед, что-то сказал или показал полицейскому,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 Королевы, премьер-министра, принцуэльского, прожигающим путь себе собственным блеском. Автомобиль делался меньше-меньше, скрывался у Кларисы из глаз, чтобы затмевать сверкание люстр и звезд, и дубовых листьев, и прочего. Их ю и, и утбрита, и цвет английского общества нынче вечером в Букингемском дворце. И у самой Кларисы тоже сегодня прием. Лицо ее чуть напряглось. Да. Она будет сегодня встречать гостей, стоя наверху лестницы. Автомобиль исчез, но следом легкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуара в Бонд-стрит. На целых 30 секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении к окнам. Выбирая перчатки, какие взять, до локти или выше ли, лимоны ли, бледно-серые, на повороте фразы Замерли дамы. Нечто произошло. До того пустяшное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далеком Китае, ничего бы тут не отметить. В целом, однако ж, огромное нечто. Волнующее. Ибо во всех магазинах, мужских ли костюмов, перчаток ли, незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза —